Глава 396. Демонический король. Изначально парень хотел всё же обойтись без чрезмерного использования этого навыка в силу своих убеждений, но слова про культ заставили его передумать и выяснить подробности их сотрудничества. Не сопротивляйся. Видя, как у мужчины напрягло лицо и сжали зубы, Ворон прошёл вперёд, бросив взгляд на странное пятно пепла, и сев за один из стульев, указал невольному собеседнику на другой. Возможно, твой друг уже рассказал о некоторых особенностях моей магии. Ублюдок, наблюдая, как вольяжно чувствует себя тот, кто недавно унизил его, хиссом с трудом сдерживал себя, но, помня, как бесполезны были атаки, когда работала эта магия, решил отвлечься, уточнив свой вопрос. О каком культе идёт речь? Тихо ты. Ворон посмотрел в сторону молодого человека, и стоявший до сих пор Карло, придержав за плечо готового сорваться товарища, тяжело вздохнул, принимая приглашение. «Если ты не из культа, то где взял эту маску?» Сев обратно, он не стал отвечать на вопрос Хисы и попытался узнать хоть что-то о человеке напротив, но сейчас ситуация была не под его контролем. «Не-не-не», – парень покачал пальцем из стороны в сторону. «Вопросы задаю я». а уж после нашей беседы посмотрим, захочу ли я продолжать разговор». «Хо, у меня же нет выбора, верно?» В отличие от нетерпеливого и взрывного коллеги, Карло всегда мог взять себя в руки и отбросить на второй план лишние эмоции. За эти десять с небольшим секунд он успел многое обдумать и прийти к выводу, что странная сила незнакомца вполне способна заставить говорить даже их императора, если тот не подготовится заранее. «С этим не шутят». И кто знает, на что чужак будет способен, если действительно захочет убить их двоих. Выбор есть всегда, отличается лишь последствие. Для начала расскажи о том, участвовали ли вы или люди вашей империи в покушении на лорда Кацури? Нет. Хм. Готовый увидеть любые изменения в голосе и мимике своего собеседника, Уил посмотрел на Хису, который в этот момент, а лишь плотно сжав губы, стоял за спиной товарища, а потом вновь взглянул на Седовласова. Спрошу по-другому. Вы или ваши люди забирали свиток из гробницы? Карло, прикрыв глаза, снова вздохнул и твёрдо ответил: "Да. У нас есть, скажем так, уникальная в своём роде магия, позволяющая временно снять ограничения с предметов". Карло мог не пояснить этот момент, Так и по сути ответил на вопрос. Но он внутренне чувствовал, что перед ним сидит человек, который желает получить правду, и шек на встречу в данном случае не слабость, а лишь жест искренности. Прожитые им годы помогли накопить весьма полезный опыт, и сейчас мужчина верил своим ощущениям. Ясно, разбойник был заинтересован в подобном навыке, но учитывая уникальность и тот факт, что он никакой не маг, шанс получить этот навык стремился к нулю. Пока он раздумывал, в зале стояла тишина, которую даже Хисса решил не прерывать, а лишь нахмурившись, не сводил глаз с сидевшего гостя. Ладно, последний вопрос. У кого или где находится или хранится свиток? К сожалению, в отличие от Хисса, его спутник каким-то образом скрывал о себе информацию, и парень не смог того идентифицировать. Поэтому задавая вопрос, надеялся, что этот человек как минимум видел свиток. как необычно. Кажется, я понял принцип этой магии. Карлов внезапно усмехнулся и продолжил. Свиток находится во дворце. Я бы мог рассказать больше, но ваши мотивы мне до сих пор не ясны. Да и маска. Он замолчал, так как в этот момент сила навыка исчезла, и он, расправив плечи, прищурился, ожидая действий чужака. Но тут продолжал сидеть, слегка склонив голову, и казалось даже, что он до сих пор продолжает держать ситуацию в своих руках. Итак... Наконец решив прекратить игру в гляделки, Карлу откинулся на спинку стула. Вы услышали ответы? Что будете делать? К чему эти разговоры? Он знает слишком много и может помешать её высочеству, прошептал Хисса, продолжая крепко сжимать рукоять своего меча и пристально глядеть на молчаливого гостя. Он всегда такой нервный. Голос Ворона был расслаблен, когда парень, снимая маску, посмотрел на Хиссу. Что ж, давайте познакомимся. Вы Корло вдруг привстал и, следуя правилам дворцового этикета, слегка склонил корпус и голову, продолжая говорить. «Я знаю, кто вы, ваше величество, мы уже встречались однажды». Затем, взглянув на Хису, который застыл от этих слов, схватил того за шею, заставляя сделать то же самое. «Что? Он король?» Машинально совершая полупоклон и продолжая удивленно смотреть на своего товарища, молодой человек вдруг понял, что маг не шутит, и от этого испытывал смешанные чувства. простите его за такое поведение он воин хороший но всё же ещё не привык шик этикету принцесса нашла его в пустыне а там важнее всего сила а не разум у меня хорошая память на лица а с недавних пор просто феноменальная и знаешь что разбойник ловким движением пальца коснулся инвентаря и в его руке тут же появился кинжал которым тот указал на карло я не помню твоего Ворон не торопился нападать, так как ответы и поведение собеседника смогли слегка приоткрыть ему характер этого мужчины, и сейчас он хотел убедиться в своих навыках. В крайнем случае он призовёт Харсеса, и так как они находятся на окраине, появление такого монстра не скоро привлечёт внимание. Ах да, прошу прощения. Вы увидел, как мужчина напротив стал вести себя более расслабленно, поняв, что перед ним король. Но когда лицо собеседника слегка подёрнулось и изменилось, Парень едва сдержал удивление. «А, это ты. Теперь узнаю. Солдат, сопровождавший княгиню Фрейла около пяти месяцев назад. Странно, но она звала тебя Карлом». При этих словах у мужчины слегка дернулся глаз. Тем не менее, тот понимал, что король не думал над ним издеваться, как это делал стоявший рядом Хиса. Карло лишь слегка улыбнулся. «Все верно». Внимание! Отношения с Карло де Ленси повышены. Плюс 50 к уровню отношений. Текущий уровень 50 из 100. Нейтральное. Раз так, убирая кинжал и доставая золотую монету, чтобы занять чем-то руки, разбойник вновь указал на стол. «Ты должен помнить, что я предпочитаю неформальное общение, находясь вне замков и дворцов. И так как у меня взаимная неприязнь с культом Люамиолы, я бы хотел услышать вашу историю». Я расскажу всё, что мне позволено. Сев обратно, Карло улыбнулся и внезапно спросил: "Кстати, ваше величество, вы знали, что вас прозвали демоническим королём?" "М? Ну, ваша внешность ещё на момент нашей встречи была весьма экстравагантна, и ваши, скажем так, подвиги, начиная с расправы над летицами и заканчивая истреблением работорговцев, лишь добавили красок. Некоторые даже стали вас звать королём демонов". "Ха. Вот как?" Перебирая пальцами монету, ворон прикрыл глаза, пытаясь представить далекие последствия ношения такого титула. Но, мотнув головой, прогнал на вождение и вернул беседу в нужное русло. «Давай сперва поговорим о том, что действительно важно». «Разумеется». Мужчина слегка кивнул и начал водить короля в курс дела. «Ха, так значит, вы не знали, с кем имеете дело до самого нападения на лорда?» «Именно...» И вас не смутило то, что он не показывал вам своего лица? Принцессе было важно получить свиток, остальное не имело значения. Вы должны знать, что в мире живет много различных мастеров, экспертов и таинственных существ, провоцирование которых может вызвать очень большие проблемы. «Хорошо», — ворон кивнул, соглашаясь со словами Карло, в который раз убедившись, насколько глупыми порой могут становиться люди, когда дело касается чего-то очень важного для них. «Значит, незнакомец обещал вам дать кольцо, но после того, как вы найдете свиток, вы должны были помочь ему и еще раз применить свою магию, когда он попросит об этом». «Да, после того, как мы нашли то, что искали, он повел наших людей к древней лаборатории, о которой вам рассказывала ее светлость княгиня. Когда же все монстры вокруг здания были уничтожены, и наш маг произнес заклинание, они внезапно напали и смогли убить всех, кроме одного». Только благодаря этому выжившим мы узнали, что нас обманули. И начав копать в этом направлении, нам удалось выяснить, что мы связались с культом Люамёлы. Значит, всё-таки они. Воран мысленно кивнул самому себе, наконец освободившись от этого вопроса. Жаль, что я так и не смог найти их останков, иначе бы дальнейшие события могли пойти совсем по-другому, имея это чёртово кольцо. А Книгиня почему ты сопровождал её? — Простите, но я не вправе это рассказывать. Вам будет лучше встретиться с нашей госпожой и попытаться поговорить с ней. — Ясно. Тогда что насчет Орея? Ворон никак не мог понять, по какой причине в эти события оказался втянут изгнанный принц. — А, он. Карло на несколько секунд замолчал и, сжав губы в тонкую полоску, ответил. — Отверженный принц был запасным планом на тот случай, если кто-то узнает о краже, после того, как мы покинем эту страну. Но есть этот свиток, действительно позволяет вызвать одного из лордов на бой и вернуться из изгнания. Бред какой-то. Нет, конечно. Скажем так, мы косвенно повлияли на поиски экс-принца. Мужчина усмехнулся и продолжил. Ирония в том, что свиток, который он ищет, называется свиток вызова древних, а не древний свиток вызова. И да, он действительно существует. «Значит...» «Да». Узнав о том, что кто-то ищет этот свиток, мы с большим трудом, но смогли найти Арея, и во избежание войны с Эльлако направили его по ложному следу. «Внимание! Задание отвержено и обновлено. Описание. Вы только что осознали, что все время искали не то, что нужно. Обидно, да?» «Найдите свиток вызова древних. Ноль из одного. Награды плюс 300 тысяч очков опыта. Плюс 150 к уровню отношений с Ареем». «Да твою ж мать! Оно что бесконечное?» Пробежавшись по тексту, Уилл смахнул сообщение и покачал головой. «Все это ради того, чтобы сделать Арея козлом отпущения. Вы что, не ищете легких путей? Легкие пути потому и легкие, что скрывают правду лишь поверхностно». Карло пожал плечами, будто и не сомневался в решениях принцессы. Ну, тоже верно, парень не мог этого не признать. Так и что вы будете делать теперь?